634 август 11. Трудно осуществлять обычное общение в условиях необычных. Трудно ассимилировать сознание с этой меняющейся ежечасной необычностью, потому и предупреждал против неожиданности. Надо настроить приемник сознания так, чтобы необычность условий оставалась внизу. а общение свершалось поверх их и всего, что меняется постоянно. Не следует вносить в процесс общения ничего из текущего часа, ни мыслей, ни настроений, ни тягости дня, ни прочего чада земного. Узы сына с отцом неразрывны и нерасторжимы. Надо, чтобы ничто не влияло на них. Уверенность надо такую иметь в незримое присутствие владыки, Что внешне уже не влияет на нее. А я утверждаю тебя, Отец мой, и владыка, всею силою Духа Моего, и вопреки, и наперекор, очевидности, плотный и вихрем астрального мира. Я утверждаю тебя в сознании моем, и сердце перед лицом отрицающей тьмы, и условий плотного мира. Ус неразрывность связующих нас я утверждаю, владыка. Так обращается тот, кто сужден мне, и кто мой от начала, и был кто в веках неизменно моим. Мы вышли на бой с очевидностью плотной. Мы вышли ее победить и утверждаем потому огненную действительность перед изменчивостью предательского лика очевидности. На них посмотри, на слепых. Объятые маей обманом, живут они яро отбросами дня, мимолетными снами и воду, и чувств приходящих. Очевидность человеческая, то есть малый мирок, в котором каждый живет, есть великий обман и великий исказитель действительности. В космосе нет места иллюзиям этим. Все это удушье, ядовитые с испарения земных накромождений — Одежда, тело, пища, дом, работа — все это сон, жестоко и неумолимо заканчивающийся смертью. В этом их ложь основная. Стоит решительно протянуть нить жизни за пределы земных воплощений, и поверх их, как действительность, начнет раскрывать лик свой. Но Майя упорно. Изысканная тьма, и ждут они обе мгновений, чтобы снова набросить покров непонимания на стремящиеся вырваться из их объятий сознания. Я и мое. Все поверх их обоих, поверх снов, приходящих земных. Меня, утверждая поверх, сила находит герой разбить вековые оковы. Но следует помнить о том, что упорство неслыхано тьмы и майи земной и надземной. Они, как медвежий чурбан, будучи отброшен, возвращается снова, пока не покончит с сознанием, отбрасывающим их. Но стоит лишь выше подняться, о чем не может догадаться животное создание медведя, и чурбан уж не страшен, и ударов носить уж не сможет. Так и удары из тьмы и превратности майи бьют человека до тех пор, пока сознание его пребывает в той плоскости, где, возможно, они. Но стоит сознанию возвыситься и подняться до меня, и быть со мною, мимо пройдут все удары, и неуязвимым, и недоступным для них окажется дух человека. Потому и зову Духом подняться и стать ближе ко мне, потому говорю, другие мужайтесь. Я победил мир, и вам указую путь к этой победе. В мир мой зову от снов земных, мимолетных и ярых иллюзий земных. Счастливы были бы! И было бы все хорошо, как бы смогли вы ко мне устремиться и встать над землей. Радуйтесь тесным условиям жизни, я разближающим нас, радуйтесь, дети, так говорю, ибо близится время мое, тьма велика. Радуйтесь, дети, ибо свет уже близок.